Утро началось с заполнившего пространства аромата крепкого чая. Затем были отдернуты шторы, пропуская в спальню свет зарождающегося утра. После раздалось. «Ари, я покидаю замок. Завтрак принес, из спальни вы можете выходить, но помимо вас не войдет никто. От собак ни на шаг. Прогулки по парку исключительно в сопровождении Говарда. Без него не сметь выходить. Вы меня слышите?» Сонно пробормотав что-то невразумительное, я повернулась на другой бок и, сладко зевнув, попыталась вновь погрузиться в объятия сна. Но в какой-то момент одеяло, которым я укрылась чуть ли не с головой, медленно поползло вниз, протестующая застонав попыталась было ухватиться за его край, но натолкнулась почему-то на руку, возмущенно села и не успела открыть глаза, как оказалось в плену рук лорда Грейда, совершенно лишенной возможности говорить. Неразрешимой загадкой для меня самой стало то, что это лишенное приличий прикосновений не вызвало никакого негодования в душе. Нежный поцелуй в губы, и еще легкие, скользящие, едва коснувшиеся ресниц и доставшиеся покрасневшим от смущения щекам, едва ощутимое касание к самому кончику носа, и словно вдогонку к остальным еще поцелуй в приоткрытые от удивления губы. «Все услышала?» — тихо спросил герцог, продолжая обнимать так, что я полулежала в его руках. — Да, и ни за что не открою глаза, сгорая смущение. Умница — Умница! Вновь нежный поцелуй. — Спи, мое невозможное чудовище, с излишне рано проснувшимся материнским инстинктом. Я буду поздно. И вновь уложив меня в постель, его светлость заботливо прикрыл одеялом, погладил по щеке и ушел. За закрывшейся спальню дверью послышалось «Глаз леди не спускать!» Чье-то вежливое покашливание и голос дворецкого. Э, «Ваша светлость! Не думаю, что леди Оттенгрейд помышляет о побеге и...» «Виллард! Богодельня для умалишенных, искренне верящих, что моя леди может желать сбежать! В городе!» Холодно отрезал его светлость. А затем в повисшей тишине... Вновь раздался голос последнего представителя династии Грейт. «Церковников не подпускать даже к подножию горы!» «Я понял», — отчеканил Говард. «В случае любых климатических катаклизмов леди Оттон Грейт сопроводить в лабораторию и запереть там в изолированном помещении». «Вы ожидаете худшего?» — спросил Говард. «Я ожидаю действий со стороны храмовников», — ответил герцог. Об их изобретательности вам известно. После этой фразы раздался звук закрывшейся двери, затем голоса прозвучали уже где-то в коридоре, и я вновь погрузилась в сон. Ненадолго. Прошло немногим менее пяти минут, как я поднялась и села на постели, сонно поправив растрепанные волосы. Растрепанные ли? Пропуская пряди между пальцев, вспомнила, как на ночь я заплетала косу, перехватив ее фиалковой тонкой лентой. Оглядевшись, ленту не нашла вовсе. Но не могла не заметить, что шнуровка ночной рубашки полураспущена и правое плечо обнажено. Неловко поправила ткань, взглянула на столик для завтрака в постели, протянув ладонь, коснулась фарфорового чайничка с зеленой изумрудной росписью, некогда повсеместно распространенной в элетаре. Чайничек оставался горячим и, одернув руку, как ребенок, прижала палец к губам, чтобы унять боль от ожога. В этот самый момент распахнулась дверь, и в спальню стремительно вошел лорд Оттенгрейд в мундире со шпагой на поясе и внушительным черным браслетом, который застегивал на левой руке. Войдя, его светлость остановился, несколько удивленно разглядывая меня. Вспомнив о своем высшей степени детском поведении, мгновенно убрала палец изо рта, Даже руку за спину засунула. После, вспомнив, где и в каком виде я нахожусь, испуганно подтянула до самой шеи, одеяло и нервно произнесла. «Доброе утро, ваша светлость!» «Доброе, Риэлла!» — хрипло и несколько напряженно ответил герцог. Затем, мотнув головой, словно прогонял какое-то наваждение, продолжил. «Со всеми этими событиями я упустила обязанности хозяина данных земель». И накопилось несколько вопросов, с которыми Тори не справится. — Пауза, в течение которой лорд Оттенгрейд почему-то пристально смотрит на мои волосы. — Вы не могли бы? — Да, конечно, чуть более поспешно, чем следовало бы, — ответила я. Герцог кивнул и продолжил. «Мэр города, директор детского приюта и двое владельцев судостроительной верфи. Требуется выслушать и принять решение о финансировании. Говард и Торий будут присутствовать». «Хорошо», — невольно улыбнулась. Лорд Оттенгрейд чуть вскинул левую бровь и поинтересовался. «А что вам кажется забавным в моей просьбе, ваша светлость?» «Не забавным», — я поправила одеяло. «Мне исключительно приятно, что я заслуживаю вашего доверия». Улыбнувшись мне, его светлость скивнул и провокационно добавил. — В конце концов, теперь это и ваши деньги, Ари. — Не забывай об этом ни на миг, — с шутливой серьезностью заверила я. Лорд Оттенгрейд рассмеялся, затем подошел, наклонился ко мне. Пальцы в черной кожаной перчатке коснулись подбородка, вынуждая затаившую дыхание меня запрокинуть голову. Теплые сухие губы коснулись моих, и герцог прошептал. — Береги себя, мой ангел. И потрясенную случившимся новоиспеченную леди Оттон Грейд оставили в одиночестве, оглянувшись напоследок, а затем плотно прикрыв за собой дверь».